Глава вторая. Спады настроения. Минусы мгновенного облегчения. В плохом настроении нас так и тянет заниматься тем, что приводит в еще большее уныние. Одни предпочитают алкоголь, наркотики или еду, а другие телевизор и соцсети. Эти способы выглядят заманчиво, поскольку позволяют сразу же забыться. Но стоит выключить телевизор или закрыть приложение, как наступает отрезвление. Негативные чувства возвращаются, становятся еще интенсивнее и мучительнее, что заставляет снова искать быстрое облегчение. Чтобы научиться управлять своим настроением, нужно отслеживать свою реакцию на чувства и относиться к потребности в облегчении с сочувствием, с не упуская из виду того, от чего в долгосрочной перспективе становится только хуже. То, что улучшит настроение надолго, работает не сразу. Рекомендую попробовать. Вопросы, которые я сейчас вам предложу, помогут проанализировать способы повышения настроения. Что вы делаете с приближением плохого настроения? Приносит ли это мгновенное облегчение страданий и дискомфорта? Как это влияет на вас в долгосрочной перспективе? Чего вам это стоит? не в деньгах, а в эквиваленте времени, сил, здоровья и саморазвития. Мысли способны ухудшить настроение. Как я уже говорила, мысли и чувства взаимосвязаны. То, о чем мы больше всего думаем, влияет на чувства, а они в свою очередь вызывают определенные мысли. Далее я перечислю когнитивные искажения, к которым к мы склонны во время хандры. В той или иной мере они свойственны всем, и это нормально. Важно отслеживать их и не поддаваться им в периоды плохого настроения. Целепатия. Каждого человека интересует, что думают и чувствуют в отношении него окружающие. Мы социальные существа, зависим друг от друга, и потому заняты догадками большую часть времени. Чем хуже настроение, тем больше мы верим своим предположениям. Подруга посмотрела косо. Будучи в хорошем настроении, вы задумаетесь в чем дело, а может даже спросите ее об этом. Но в унынии, наверняка, подумаете, что она затаила зло. Уныние влечет за собой повышенную потребность в о д о б р е н и и окружающих. Без него сразу кажется, что никто вас не любит. Не поддавайтесь таким мыслям. Скорее всего, вы сами себе вредите. Генерализация. Любая мелочь может испортить нам весь день, особенно если у нас плохое настроение. Даже пролитое молоко становится катастрофой. Пока вытираешь, можно опоздать по делам. При чрезмерной генерализации рядовое событие воспринимается как предвестник неудач. Опять ничего не получилось и так всю жизнь. Вы ждете, что что-то пойдет не так, и ступаете на скользкую дорожку к безысходности. Склонность к чрезмерной генерализации особенно часто проявляется после расставания. Больше никого не встречу, мне не суждено испытать счастье в любви. Такие мысли е с т е с т в е н н ы но если их не контролировать, настроение только ухудшится. э г о ц е н т р и ч н о е мышление. При плохом настроении восприятие сужается, сложнее учитывать чужое мнение и признавать, что у людей разные ценности. из-за того, что ощущение связи с близкими притупляется, в отношениях возникают трения. Мы начинаем применять ко всем свои правила, например, я всегда прихожу вовремя и обижаться, если окружающие их не соблюдают. В результате мы становимся раздражительными, настроение портится еще больше, могут возникать конфликты. Не пытайтесь контролировать то, что вам не подвластно, иначе вы только ухудшите и без того плачевное состояние. Эмоциональное мышление. Как и мысли, чувства это не факты. Эмоции это информация, но чем они ярче и интенсивнее обычного, тем скорее мы верим, что они отражают истинную суть происходящего. Я это чувствую, следовательно, это существует. Эмоциональное мышление побуждает видеть в чувствах д о к а з а т е л ь с т в а правды, даже если они противоречат реальности. Например, вы подавлены после экзамена. Эмоциональное мышление подсказывает, что уныние и неуверенность свидетельствуют о провале. Независимо от того, как вы отвечали, мозг именно так интерпретирует нерадостные чувства. Между тем, плохое настроение может быть следствием умственного перенапряжения, выборочное мышление. Мозг настроен на то, чтобы отсеивать признаки подтверждения уже сформированных у нас убеждений. Если информация противоречит устоявшемуся представлению о себе и об окружающем мире, мозг воспринимает ее как угрозу. Он отбрасывает новую информацию и учитывает лишь то, что согласуется с предыдущим опытом, даже неприятным. У вас сложный период. Вы считаете себя неудачником, и мозг Так сито пропускает лишь то, что это подтверждает. Допустим, вы опубликовали в соцсети фотографию и получили от подписчиков множество лайков. В случае выборочного мышления вы будете выискивать негативные отзывы, а потом полдня думать о них, обижаться и сомневаться в себе. С точки зрения эволюции, в периоды особой уязвимости важно быть на чеку, но чтобы улучшить настроение от выборочного мышления, лучше избавиться. Надо и должен. В надо и должен нет ничего хорошего. Конечно, у всех есть обязанности перед обществом, но я говорю о том, что завышенные требования к себе делают нас несчастными. Надо быть таким-то и таким-то. Я должен чувствовать то-то и то-то. Это не что иное, как перфекционизм. Если вы считаете, что во всем должны быть успешны, что неудачи вас не касаются. То гарантируете себе порцию страданий всякий раз, когда желаемое не совпадет с действительным. При малейшей ошибке ждите всплеска эмоций и спада настроения. Ставьте себе выполнимые задачи. При сниженном настроении не предъявляйте к себе такие же требования, как на пике энтузиазма. Ни к чему хорошему это не приведет. Все. или ничего. Так называемое черно-белое мышление, если его не контролировать, тоже влияет на настроение. Иногда мы впадаем в крайности. Я либо успешный человек, либо ничтожество. Раз я выгляжу не идеально, значит я урод. Если ошибся, нечего было и пробовать. Мы видим только черное. и белое, не различаем промежуточных оттенков, более соответствующих реальному положению вещей. В таком состоянии эмоциональная реакция усиливается и ситуация усложняется. Если после одного проваленного экзамена вы чувствуете себя неудачником, то острее переживаете это и с трудом возвращаетесь в норму. Склонность делить мир на черное и белое не дефект мозга. В стрессовом состоянии она возвращает нам чувство определенности и предсказуемости. Есть и обратная сторона: мы перестаем рассуждать логически, взвешивать аргументы за и против и делать обоснованные выводы. Что делать с когнитивными искажениями? Почему важно отслеживать когнитивные искажения? Потому что можно ошибочно принять их за истину, а это повлечет за собой не только ухудшение настроения, но и неправильные действия. Что делать дальше? Конечно, остановить мысли не получится, но достаточно распознать их, разглядеть в них искажения и по возможности не реагировать, понимая, что конкретная мысль лишь один вариант из многих, можно обратиться к другой информации. Казалось бы, чего проще, вовремя заметить когнитивное искажение, но опыт свидетельствует об обратном. В разгар событий мы подвержены не только искаженным мыслям, мы переживаем кучу эмоций, физических ощущений, наплывы воспоминаний и образов, порывы к действиям. Если же мы привыкли делать что-то машинально, то первое время трудно расчленить процесс на составляющие. Предлагаю ряд способов, с которых можно начать распознавание искажений. С чего начать? Когда эмоции захлестывают, невозможно мыслить ясно. Подождите, когда буря утихнет, и проанализируйте возможные искажения. Начинайте с ретроспективы и постепенно старайтесь сделать это в реальном времени. Ведите дневник и фиксируйте ключевые моменты, положительные и отрицательные. Учитесь разделять мысли, эмоции и физические ощущения. Запишите мысли и проверьте их по списку искажений. По возможности сразу же записывайте мысли, чувства и физические ощущения. Пишите так, чтобы абстрагироваться от них. Например, у меня появились мысли, что или замечаю. Такие-то ощущения. Таким образом, вы сможете рассматривать их как текущие переживания и не принимать за истину. Расскажите человеку, которому доверяете, к каким искажениям вы склонны, и попросите помощи в отслеживании. Заранее договоритесь, как этот человек будет указывать вам на искажения. практика осознанности поможет посмотреть на свои мысли с высоты птичьего полета каждый день в определенное время тренируйтесь следить за мыслями я бы сравнила такую практику с уроками вождения вы учитесь наблюдать заходом мыслей со стороны как беспристрастный свидетель несколько советов с т а р а й т е с ь воспринимать мысли как лишь одну интерпретацию происходящего из многих и рассматривайте альтернативы. Для этого учитесь отслеживать когнитивные искажения. Попробовать один раз недостаточно, важно практиковаться регулярно. В одних случаях искажения скрыты. В других вы с легкостью будете их отлавливать и рассматривать альтернативу. Важна не формулировка, а умение отделять мысли от фактов и учитывать другие точки зрения. Наиболее уравновешенное, справедливое и гуманное, принимающее во внимание всю имеющуюся информацию. Скорее всего, и будет самый объективный. Эмоции толкают в крайности, в то время как реальная жизнь гораздо сложнее, состоит из множества промежуточных оттенков. Занимайте выжидательную позицию столько времени, сколько потребуется, и не переживайте, если не выработали четкого мнения по какому-то вопросу. Развивайте в себе способность искать объективность, привыкайте к неопределенности. Сейчас вы учитесь не бросаться вперед при первой мысли, а делать сознательный выбор. Скажем, за завтраком я разлила по всему полу молоко и сразу набросилась на себя неудачница: руки крюки. Это смесь чрезмерной генерализации с черно-белым мышлением. Если вовремя заметить искажение, можно снизить эмоциональную реакцию. Вы можете подосадовать несколько минут или же испортить себе настроение на весь день. Новому подходу придется долго учиться, и хотя он не оградит от разочарований, сильно облегчит жизнь. По крайней мере, вы больше не будете раздувать из мухи слона. Выводы. Когнитивные искажения бывают у всех, но мы можем регулировать степень их влияния на нас. Люди склонны искать подтверждение уже имеющимся у них убеждениям и находят, несмотря на п р о т и в о р е ч а щ и е им факты. Плохое настроение, независимо от причины, связано с ощущением угрозы и утраты. Концентрация на негативе усугубляет плохое настроение, особенно если принимать информацию заправдивую. Чтобы не скатиться в депрессию, помните, что чувства не доказывают истинность мыслей. Оставайтесь любознательными. а б с т р а г и р у й т е с ь от мыслей, запомнив основные когнитивные искажения, отслеживайте их появление и помните, что они не факты.